У меня воображение богатое. Луна зашла, фонари горели в Когда они проходили мимо дома Алены, Стендаль старался не смотреть на ее окна. Бутылку с приворотным зельем он сжимал в кармане потной рукой, чтобы случайно не вывалилась или не разделась. — Вот! — продолжал меж тем удалов, заглядывая снизу в лицо Стендаля. Удивительная история, что обитаем мы во второй половине XX века, в период ракет, электроники, и тут же рядом, словно остаток далекого прошлого, живет старушка, которая может творить подобные чудеса. Никогда бы не поверил, если б сам не посетил. С одной стороны, суеверие, а с другой еще необъяснимые явления человеческой психики. Ведь не зря люди верили в кладовство. Прошлом при царской власти. И теперь некоторые верят в век электроники. «Может, она вас с помощью электроники и вылечила?» Сказал Миша. а Смешно! С помощью электроники! И вам приворотное зелье дала?» «Я-то понимаю. И козла тоже с помощью электроники!» «Во что только-то выльется!» Сказал Стендаль. «Вы про себя полюбит. Как миленько и полюбит. Уже есть несколько случаев... — Я про старушку. Я не место в нашем городе. — Вот тебе и благодарность, — обиделся за колдунью Удалов. — Филетон, что ли, писать будете? — Какой уж там филитон То — То-то. — Ну, вот ваш дом. Желаю счастья в любви. Удалов поспешил к своему дому кварталом дальше. Стендаль осторожно достал свободной рукой ключ и медленно сунул его в замочную скважину, чтобы не разбудить хозяйку квартиры, где он снимал комнату. Ночью он провел тревожно, часто просыпался, мучился кошмарами, в которых глумушка заставляла его пить всякую дрянь и угрожала персональным делом. Утро выдалось солнечным, ясным И Стендаль долго смотрел на бутылочку с зельем, прежде чем все подробности ночного визита восстановились в памяти. — Быть того не может, ибо это нереально и похоже на бред, — сказал он вслух и намеревался уж выбросить бутылочку за окно. Но тут внезапно взглянул в окно и увидел Алену, идущую к рынку с хозяйственной сумкой. Алена источала такое сияние. Стендаль сжал бутылочку в руке и бросился в закуток к умывальнику, чтобы поскорее покончить с утренними формальностями туалета и поспешить на рынок вслед за Алёной. Он разминулся с ней, проискал её по улицам, отчаялся, собрался уж Римск её дому, искуя встретить злую Антарктиду. Но тут силуэт Алёны мелькнул за витриной продовольственного магазина, Стендаль влетел в магазин и ребёнок. Больше всего народа стояло в винном отделе. Стендаль метнулся туда, затесался в очередь и, прячась за спиной какого-то большого человека, подобрался к самому прилавку. Алена тем временем покупала сыр и масло, и Стендаль не замечала. — Вам что, молодой человек? — спросила продавщица. — Банку мангового сока, — сказал Стендаль. — Во фруктовом отделе, — ответила продавщица с удивлением. — Не видите, что ли? Торгуй алкогольными напитками, будь они неладны. — А, да, вижу, вижу, отлично, вижу. Алена поглядела в его сторону и стендаль чуть присел. — Ненормальный какой-то, — сказали сзади в очереди. — Нормальнее и вас, — с неожиданным раздражением ответила продавщица. — Потому что хочет пить натуральный продукт. Стендаль на полусогнутых ногах перекочевал к фруктовому отделу. Алена вышла из магазина, и ему удалось наконец купить манговый сок без осложнений. Стакан Стендаль украл в столовой самообслуживания, спрятал его под рубашку, и, как назло, в этот момент к нему приблизился с утренним приветствием сослуживец из редакции, из отдела писем. Рубашка оттопыривалась на животе, и сослуживец здороваться не стал. Вздохнул сочустино и деликатно отвернулся. Ну, вот. — подумал скрушенный Стендаль, спеша к выходу, лавируя между подносами. — Ко всему прочему, мне еще не хватало, что на работе распространился слух, что я алкоголик, да еще не чист на руку. И тут на улице Стендаль понял, что все его усилия пропали даром. Алены нигде не было видно. — Да и почему бы она должна его ждать?